А Потемкине. Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетманском мундире в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немножко крив, на лице изображалась надменная величавость, во всех движениях была привычка повелевать. И дальше. Потемкин молчал и небрежно чистил небольшой щеточкой свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.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 абстрактные символы. «Нет, ты возьми каркас, скелет их возьми, да обложи его мясом, да перетяни сухожилиями, да обтяни кожи, да наполни живой теплой кровью, да заставь их ходить и говорить. Вот я тогда сразу представлю себе, что такое троцкий и луначарский». «Да моему сердцу одна пустяковая фраза Ленина, оброненная мимоходом, товарищ Мафушка, ты опять к столу теплый монопольсок подала, ну что мне с тобой дуяще делать?»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 Сегодня на маховой видел человека мертвого. Не то замерз, не то от голода. И все проходят совершенно равнодушно. А многие, вероятно, думают. Завтра свалюсь я, и пройдут другие мимо меня так же равнодушно. Ужас, а? Сегодня ждешь кого-нибудь? Да, Луначарский звонил, что заедет. Троцкий заседания обещал завернуть. Кстати, а у нас закусить чего-нибудь найдется?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 Прямо отказываюсь с вами играть. — А что же ваша супруга? — любезно спросила Марья Федоровна, складывая рукоделье. — Да приключения с ней неприятные. Так сказать, приключилась маленькая инкомодите. Пошла вчера вечером пешком из театра. Прогуляться ей, виж, захотелось. Это при двух-то автомобилях. В темноте споткнулась на какой-то трупище, валявшейся на тротуаре. Упала, и все плечо себе расшибло. Такой синяк, что...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 В кабинет вошел молодцевато, подергивая обтянутыми в коричневый френч плечами, Лев Давидыч Троцкий. На крепких бритых щеках остался еще налет тающего инея. Желтые щегольские гетры до колен весело поскрипывали при каждом шаге. «Драгоценная Мария Федоровна, ручку!» «Здорово, панове!» «А я, простите, задержался, на пожаре был». «Где пожар?» «На глазовой». Эти канальи от холода готовы даже дома жить, чтоб согреться. Я двух все-таки приказал арестовать, типичные поджигатели». «Ну, не будем терять золотого времени», — хлопотливо пробормотал Луначарский, посматривая на золотые часы. «Кстати, Левушка, об аресте. Помнишь, я тебя просил за того старика-профессора, что сдуру голодный бунт на Петроградской стороне устроил? Выпустили вы его?» «Ах, да. К сожалению, поздно ты за него попросил».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 Пишите ремизы. Вошла горничная. Дом Домно спрашивает, телятину подогреть? Наоборот, поднял голову от карт Алексей Максимович. Красное вино подогрей, а телятина пусть холодная, с огурчиком. Господа, пожалуйте закусить. Вам телятинки сначала, рыбки или макарон? Рюмочку лимонный. Сам настаивал. Так они и живут, эти приятели. так дорого обошедшейся России».